Голова тридцатая. -а — раздался приглушенный крик откуда-то справа. И тут же оборвался. Я бросил на Лакшти жесткий взгляд. Да только и он точно так же вскинулся и впился глазами в меня. Я накинул на себя ментальную концентрацию. До сих пор тут было только две внушительные силы — мой отряд и его. Мои люди точно не имели приказа нападать, о Старабаде при мне отдельно подчеркнул. Первыми оружие применять. А вот Лакшти вполне мог воспользоваться ситуацией. Если гости — это пара безобидных наблюдателей, то тактический маневр вполне оправдан. Пока мы будем разбираться, что там за гости. Его люди половину моих успеют втихую перебить. Однако почему тогда Лакшти всматривается в меня с таким же подозрением и злой решимостью? — Алина Лихой! — раздался высокий голос из леса. И это решило всё. Не узнать язык ближайших соседей мы не могли. Нас тут не двое, и гости, о которых предупредил Аргус, это не наблюдатели. А ещё один боевой отряд. Мы с Лакшти переглянулись и молча кивнули друг другу. На этот единственный бой мы союзники. Между собой мы потом разберёмся. Сейчас мы оба в своей стране. И иностранного захватчика тут никто терпеть не намерен. Первым делом интервентов нужно вышвырнуть отсюда. «Ну или прямо здесь прикопать. Не принципиально «Феришт!» — рявкнул я. «Индийцы свои, китайцы чужие!» Не было у нас никакой заранее оговоренной комбинации на связных браслетах, которая смогла бы адекватно отобразить этот приказ. Пришлось орать голосом. «Принял!» — донесся приглушенный ответ из леса. «Подтверждаю!» — также в полный голос рявкнул Лакшти. «Уничтожаем китайцев!» Что ответили ему и ответили ли вообще, я уже не услышал. Нацепив шлем на голову, я рванул в лес. Как минимум мне нужно найти Астарабаде и дождаться его указаний. Сейчас я просто засадный полк. А командовать боем все равно будет профессионал, как и всегда. Плевать на статус. Бой — не время для гонора. Наш заслон расступился в стороны, пропустил меня и побежавших за мной Шанкару и Абихата. И вновь сомкнулся за нашими спинами. Бойцы заслона тоже втянулись в лес, но при этом они прикрывали нас живой стеной до последнего. Молодцы, все правильно. До поступления новой команды старую никто не отменял. Астарабаде обнаружился буквально в десяти метрах от первых деревьев. Он присел на одно колено у ствола толстого дерева и в бешеном темпе выбивал что-то на связных браслетах. Их у него, как обычно, было несколько. Всю руку от кисти до локтя браслеты закрывали сплошным слоем. «Ждите!» — бросил нам Астарабадди, едва скосив взгляд. И тут же вернулся к раздаче приказов через связные браслеты. Где-то впереди застучали первые автоматные очереди. рама мчался через лес, не обращая внимания ни на шум, который он производил, ни на чудовищно раскрученную прану в своем организме, которая уже едва не выходила из-под контроля, ни даже на местность вокруг. «Празевали!» Он до сих пор не мог в это поверить. Как его битые жизнью ребята, с половиной из которых он ни одну декаду провел на территории предполагаемого противника, могли так облажаться? Неужели вот настолько задели их гордость эти чужие диверсанты, оказавшиеся им ровней? Да того не может. Никакие эмоции — не повод для халатного отношения к своим обязанностям, и никогда прежде ничего подобного не было». Ладно, проехали. После боя будет полноценный разбор полетов, а сейчас самое главное — выяснить численность нового противника и его точное местоположение. Китайский язык в том первом выкрике рамы распознал безошибочно. И в этом таилась двойная опасность. Мало того, что китайцы всегда славились отменными бойцами, так еще и численность населения у них в стране такая, что малыми отрядами они ходить попросту не приучены. Даже объединённый отряд индийцев наверняка уступит им по численности. Рама мчался через лес, примерно представляя, где могли разместиться основные силы китайцев. Новый враг явно не предполагал боевого столкновения с ходу. Не зря они сначала снимали диверсантов. А значит, и занять нормальные позиции китайцы вряд ли успели. Скорее всего, они так и вступят в бой одним большим отрядом. А для промежуточной позиции большого отряда тут не так уж и много удобных мест. Слишком плотные заросли царят в этом лесу. Собственно, Рам выбрал для проверки одно из возможных двух мест. То, которое было ближе к нему. Либо не там, либо методом исключения во второй точке. Сейчас все решала скорость. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Так было и будет всегда. Нет ничего хуже, чем сражаться с врагом вслепую. Защитные артефакты, услуг рода Раджат на зависть всем, они прикроют. Даже если рам вылетит напрямую под огонь китайцев. Да и в собственную реакцию диверсанта верил. Он успеет снова скрыться в лесу, прежде чем щиты разрядятся в ноль. Только бы успеть. Численность противника от двух до двух с половиной сотен, негромко сказала старабади «Видимо, для нас». Сам-то он смотрел на полыхание сигнальных браслетов и тут же отбивал что-то на других. «Справимся», — спокойно добавил он. «Еще бы с Лакшти взаимодействие наладить, и совсем красота будет». «Командир!» Перед ним возник взмыленный гвардейец без опознавательных знаков. Астарабаде спокойно протянул руку и забрал у него новый сигнальный браслет. «Господа!» слегка поклонился в нашу сторону посыльный и растворился в лесу. От Лакшти риторически поинтересовался я, а Старабаде молча кивнул. Стрельба впереди набирала обороты. До гранат еще дело не дошло, но два десятка стволов уже точно включилось в бой. «Их много, но они все в одном месте», — произнес Старабаде. «Попробуем охватить их полукольцом. Вряд ли они ожидают подобного сложного маневра от двух наших несработанных отрядов». Он оторвался наконец от браслетов. Мельком огляделся и двинулся вперед, в том направлении, откуда доносилась стрельба. Мы с Шанкарой и Абихатом пошли следом за ним. «Держитесь рядом с ним», — негромко сказал я ребятам. «Вам нет смысла лезть в мясорубку, а вот прикрыть нашего командующего вы очень даже можете при случае». Абихат с готовностью кивнул сразу, а Шанкара замешкалась. Я не мог видеть выражение ее лица из-за шлема, но испытывающий взгляд и так почуял. «Твои ты сильнее его!» — кивнул я на Астарабаде. «А заряд артефактов не бесконечен. Останься, прошу». «Хорошо», — глухо ответила Шангара. За ее спиной на миг показался боец и продемонстрировал мне большой палец. Кто-то из ее отряда, похоже. Уговаривать ее не лезть, в бой он сам не стал, да и не послушала бы она его в присутствии других аристократов. Но мое решение бояться горячо одобрил. Стрельба теперь доносилась уже не только спереди. Широкий сектор градусов 120 перед нами уже был вовлечен в бой. И звуки выстрелов неумолимо приближались. Похоже, пока китайцы нас давят. Ну или наши ребята все еще не вышли на позиции как вариант. «Шахар!» — вскинулся Астрабадди. «Угроза прорыва на 10 часов! Помоги!» «Принял!» — бросил я. И, подав магический импульс в ноги, сорвался с места. Когда я прибежал на место, наш фланг едва-едва держался. Здесь везде было редколесье. Китайский отряд занял дальнюю часть большой поляны, на которой деревьев не было, и часть редколесья с той же стороны. Наши бойцы вели огонь в направлении китайцев примерно с третьей окружности поляны. Везде вокруг этой поляны была поросль совсем молодых деревьев. Полноценными укрытиями такие служить не могли, они слишком тонкие. Но неровности рельефа тут хватало. Отряды с одарёнными редко подобным пользуются, куда удобнее стрелять с колена из-за магического щита. Однако конкретно здесь у наших выбора не было. То ли маги погибли, то ли уже выдохлись. Но магических щитов в одном секторе не было вообще. Неодарённые бойцы вынуждены были распластаться на земле и использовать малейшие неровности рельефа как укрытие. И китайцы давили в основном это направление. «Не зря Астарабаде меня сюда послал». «Щиты!» — предупреждающе крикнул я. И сразу воплотил два магических щита практически одновременно. Я перекрыл зону метров три всего, но зато быстро. Два ближайших бойца без раздумий перекатились в бок под прикрытие щитов. «Слева!» — снова обозначил я и поставил еще пару щитов. Меньше чем через десять секунд все выжившие бойцы собрались за моими щитами. «Убираю крайние щиты!» — сообщил я. Не смогу я поддержать одновременно четыре щита. Да, они ставятся мгновенно, мысленным усилием, но внимания, чтобы вовремя их поставить, может и не хватить. Это головой нужно крутить постоянно, и есть нехилый шанс что-то упустить. А тут бойцы шинкары, похоже. С отрядом, который выехал из столицы с Абихатом, я поделился полноцветными щитами. На время и с возвратом, но тем не менее. А на бойцов Шанкары у меня не было артефактов, я только ей отдал свой единственный запасной щит. В общем, для этих ребят доля секунды моего промедления при постановке нового щита может обернуться смертью. Гвардейцы уплотнились за моими щитами, и я оставил только два центральных. С двумя небольшими щитами я справлюсь. Это в любом случае проще, чем держать один широкий щит. Слишком нестандартная конфигурация. У меня такое попросту нет на рефлексе Ситуация выровнялась. Бойцы привычно облепили мои щиты по бокам и части улеглись на землю, чтобы выставить стволы в щель между землей и нижним краем щита. Я просто менял щиты по мере истощения и чуть заранее. Китайцы тоже поняли, что тут ловить нечего, и огонь в нашу сторону стал менее интенсивным. Эта перестрелка грозила стать затяжной. Не нам, не китайцам, не хватало огневой мощи, чтобы подавить противника, а засадные полки, если они вообще были, еще не успели обойти противника и ударить в тыл. Но нет, все решилось куда быстрее, чем я мог представить. Один из китайских магов, которые до сих пор стояли за спинами неодаренных, вдруг с места рванул в мою сторону перемещение на поле боя хватало, но перед этим конкретным китайцем, когда он вышел за пределы основного строя, полыхнул полноцветный щит. Именно это и привлекло мое внимание. Правда, я быстро выбросил это из головы, вернув взгляд к своим бойцам. Если я сам обвешал всю свою гвардию полноцветными щитами, то почему этого не могли сделать китайцы? Не удивлюсь, если у них уже полстраны с полноцветными щитами бегает. Они все-таки всегда были очень патриотичной нацией. Однако мак ломился именно ко мне, похоже. Правда, он остановился метрах в десяти от своих бойцов и благоразумно не стал бежать дальше. Перед ним теперь не просто то и дело полыхал от попадания полноцветный щит. Он еще и начал выплетать тестовое плетение моего мира. Тестовое? «Серьезно? Ему заняться нечем посреди боя?» Нет, я понял, разумеется, что его полноцветные щиты не работа артефактора, он сам чужак. Этого он и добивался, собственно. Но тестовое плетение все равно смотрелось дико посреди грохота огнестрел и всполоха боевой магии. «Полноцветный брат, не стреляй!» — крикнул он. «Это ошибка! Не стреляй!» Его речь была на индийском. Заметным акцентом, конечно, но слова были понятны без особых проблем. «Своих сначала отзови!» — крикнул я в ответ. «Сейчас!» — откликнулся он. Повернувшись к своему отряду, он усилил голос и затараторил что-то на китайском. Сначала неохотно опустили оружие отдельные бойцы. Через секунду еще и еще. Через пять секунд со стороны китайцев уже никто не стрелял. У них только щиты беспрерывно полыхали от наших выстрелов. Я в упор не помнил полетение усиления голоса. Я его всего-то пару раз использовал в самом начале своей армейской практики, это было очень давно. Ладно, пойдем другим путем. Я положил ладонь на свое горло и влил туда магический импульс. В первые дни своего появления в этом мире я именно так поддерживал работоспособность голосовых связок. «Прекратить огонь!» — рявкнул я по-индийски. А сам, честно говоря, чуть не присел от того, насколько мощным и раскатистым получился этот рык. «Говорит Шахар-Раджат! Прекратить огонь!» На той же громкости повторил я. Наши бойцы и сами уже заметили, что сопротивление со стороны китайцев больше нет. И мой приказ стал логичным завершением этой стрельбы по неподвижным мишеням. Китаец слегка поклонился мне и сделал еще два шага вперед. Я намек понял и тоже вышел на пустое пространство между бойцами противоборствующих сторон. Мы встретились примерно посередине. Он был довольно высоким, почти с меня ростом, широкоплечим и худощавым. Пластика движения не оставляла сомнений. Он тренировался с детства, и этот бой далеко не первый, в котором он участвовал. Китаец первым снял шлем. Широкие скулы, тонкие надбровные дуги, холодные черные глаза. — Меня зовут Лианг Сэйсун, — сказал он по-индийски. — Я наследник великого клана Сэйсун из Поднебесной. Поговорим? Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.